Явление четвертое. Те же Жадов и Полина. Вышневский. «Ты зачем?» Жадов. «Дядюшка, извините!» «Полина, здравствуйте, дяденька! Здравствуйте, тетенька!» Шепчет Вышневский. «Пришел место просить. Садиться подли Вышневской». Вышневская. «Как? Неужели?» Смотрит с любопытством на Жадова. Вышневский. «Явление». Ты пришёл посмеяться над дядей. Жадов: Дядюшка, я быть может оскорбил вас, извините меня. Увлечение молодости, незнание жизни, я не должен был, вы мой родственник, Вышневский, но ну? Жадов я испытал, что значит жить без поддержки, без протекций. Я женат, Вышневский. Ну что ж тебе? Жадов, я живу очень бедно. Для меня бы стало, но для жены, которую я очень люблю, позвольте мне опять служить под вашим начальством, дядюшка. Обеспечьте меня. Дайте мне место, где бы я мог тихо приобрести что-нибудь. Палины Вышневский. По доходнее. Вышневский ха-хочет. Юсан, вот они герои-то. Молодой человек, который кричал на всех перекрёстках про взяточников, говорила о каком-то новом поколении, идёт к нам же просить доходного места, чтобы брать взятки. Хорошо новое поколение. Жадов встаёт. Ух, хватает за грудь. Юсуф молод был. Разве дело говорил? Одни слова. Так они словами останутся? Жизнь-то да даст себя знать, нюхай табак, бросишь философию-то. Только то нехорошо, что прежде надобно было умных людей послушать, а не грубить. Вышневский Юсову, нет, Юсов, помнишь, какой тон был, какая уверенность в самом себе, какое негодование к пороку? Жадову более и более разгорячаясь, не ты ли говорил, что растет какое-то новое поколение образованных частных людей, мучеников правды, которые обличат нас, закидают нас грязью, не ты ли? Признаюсь тебе, я верил. Я вас глубоко ненавидел, я вас боялся. Да, не шутя. И что же оказывается? Вы честны только до тех пор, пока не выдохлись уроки, которые вам долбили в голову. Честны только до первой встречи с нуждой. Ну, обрадовал ты меня не о чем сказать. Нет, вы не стоите ненависти, я вас презираю. Жадов, презирайте. Презирайте меня, я сам себя презираю. Вышневский: Вот люди, которые взяли себе привилегию на честность. Мы с тобой осрамлены. Нас отдали под суд. Жадов: Что я слышу? Юсуф: Люди всегда люди. Жадов: Дядюшка, я не говорил, что наше поколение честней других. Всегда были и будут честные люди, честные граждане. честные чиновники всегда были и будут слабые люди вот вам доказательство я сам я говорил только что в наше время начинает тихо и постепенно одушевляется общество мало помалу бросает прежнее равнодушие к порогу слышатся энергические возгласы против общественного зла Я говорил, что у нас пробуждается сознание своих недостатков, а в сознании есть надежда на лучшее будущее. Я говорил, что начинает сдавать общественное мнение, что в юношах воспитывается чувство справедливости, чувство долга, и оно растёт, растёт и приносит плоды. Не увидите вы, так мы увидим и возблагодарим Бога. Моей слабости вам нечего радоваться. Я не герой. Я обыкновенный слабый человек, у меня мало воли, как почти у всех у нас. Нужда, обстоятельства, необразованность родных, окружающий разврат могут загнать меня, как загоняют почтовую лошадь. Но довольно одного урока, хоть такого, как теперь, благодарю вас за него, довольно одной встречи с порядочным человеком, чтобы воскресить меня, чтобы поддержать во мне твёрдость. Я могу поколибаться, но преступления не сделаю. Я могу споткнуться, но не упасть. Моё сердце уж размягчено образованием, оно не загрубеет в пороки. Молчание. Жадов. Я не знаю, куда деться от стыда. Да, мне стыдно. Стыдно, что я у вас. Вышневский, поднимаясь. Так, поди вон. Жадев кротко: Пойду. Полина, теперь ты можешь идти к маменьке, я тебя держать не стану. Уж теперь я не изменю себе. Если судьба приведёт есть один чёрный хлеб, буду есть один чёрный хлеб. Никакие благи не соблазнят меня нет. Я хочу сохранить за собой дорогое право глядеть всякому в глаза прямо, без стыда, без тайных угрызений. читать и смотреть сатиры и комедии на взяточников и хохотать от чистого сердца, откровенным смехом. Если вся жизнь моя будет состоять из трудов и лишений, я не буду роптать. Одного утешения буду просить я у Бога, одной награды буду ждать. Чего думаете вы? Короткое молчание. Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного. больше, чем уголовного. Вышневский встаёт. Я тебя за душу своими руками, шатается Юсов. Мне дурно. Проводи меня в кабинет. Уходит с Юсовым.